Я толстая. Никогда, вы слышите меня? Никогда в жизни даже не смейте задумываться над ответом на этот вопрос. Даже если ваша девушка перестала помещаться во всю свою одежду, а дверные косяки ради нее пришлось расширить, все равно ответ должен быть мгновенным и однозначным – нет. Потому что если она спрашивает, не толстая ли она, значит, либо у нее комплексы, развеять которые можно только скоростным «нет» в ответ, Либо она стала догадываться, что ее стало слишком много. В таком случае надо дать ей возможность додуматься до правильного ответа самой. Не стоит мешать. Скажете что-то вроде «Ну да, ты немного набрала за последнее время» и вам кранты. Мало того, что после этого вас не спасут никакие «я люблю тебя и такой», «тебе очень идет», «ты так выглядишь еще сексуальнее» и прочее, так она еще и пойдет и начнет жрать пироженки-мороженки с горя. А это... Как вы догадываетесь, веса не убавляет. Так что каким бы ни был правильный ответ, в вашем случае единственное возможное сочетание «я толстая» – нет.